132 март 30. -е. Да, да, да. Именно через тех, кто может воспринимать мои лучи, передаются они на вашу планету. Пространственные энергии нуждаются в приёмниках, которые могли бы их уловить. Не трансмутированные через высокие принципы планеты, через сознание человеческое, они иссекают для Земли. Конечно, трансмутатором является сердце. Сперва принимаем мы, потом лучи идут к те, кто подготовлен к их приятию. Но лучи для всех. Следовательно, все должны дорасти до их восприятия и ассимиляции, и этим и ознаменуется эпоха Матери Мир. Немогущие принять вынуждены будут оставить планету. Сейчас ещё можно, а потом будет нельзя оставаться неочищенным духом в новой атмосфере земли, пронизанной новыми лучами. Сознание должно переродиться. Назначениеть ключей их трансмутирующей силы, как бы сущность свою посылает высшая планета на землю, её поднимая за собою. Идут дни великие, но пред двери их тяжко, именно благодаря неизбежности огненной трансмутации. Всё негодное должно быть разрушено, а также и негодные уйти. И вы, несущие на себе всю тяжесть противоречивой жизни, поймите неизбежность высших путей. Они идут под знаком неотвратимости. Их можно или принять, или быть сметённым с пути эволюции жизни и стать космическим сором. Твёрдо ступая, идут в будущий те, знающие назначение человека и с ними все силы света.